Ну тогда зови девок. Наш-то герои на подходе. Через минут пять будет. Пора включать аппаратуру. Часть первая. Глава первая. Варяг с полминуты постоял на пороге в подвал, пока глаза привыкали к полутьме. Затем он рассмотрел распростертого навзничь на полу Николая Радченко. Некогда грозный авторитет-беспредельщик по кличке Колян сейчас представлял собой жалкое зрелище. Зрачки у него закатились, язык вывалился, из углов рта стекали струйки слюны. Колян, не переставая что-то неразборчиво, бормотал, а сидевший над ним, Отставной полковник Чижевский, ныне начальник охраны Варяг, внимательно слушал его бормотание и время от времени по деловому делал пометки в блокноте. Рядом на табурете стоял включенный диктофон. Увидев ошедшего шефа, Чижевский поднялся и негромко сообщил. Все в порядке. Наш клиент стал значительно разговорчивее. При налете на особняк варяга погибла большая часть бойцов из банды Коляна. Живьем, кроме самого бригадира, взяли четверых раненых пехотинцев, совсем еще молоденьких парней, лет по 18-20, которых Раченко навербовал буквально 2-3 месяца назад. Варяг распорядился подлечить пленников и затем с миром отправить на родину, в город Таежный. Чижевский, лично провожавший пацанов в аэропорт, сырово глядя в глаза, сказал им на прощание. «Скажите спасибо, салаги, что шеф у нас добрый человек. Я бы на его месте вас всех давно похоронил. И похороню, если еще раз замечу в Москве». Пехотинцы, бледные и растерянные, с ноги на ногу, слушали Чижевского молча, В душе мечтали лишь об одном — поскорее оказаться в самолете и унестись подальше от страшной столицы. По большому счету, парням было глубоко наплевать на судьбу главаря, сулившего им золотые горы, а в результате — приведшего на кровавую бойню. Колян же, оказавшись в плену, вел себя вызывающе. Вначале, решив проявить характер, на требование варяга назвать имена заказчиков налета, ответил — матерной бранью и добавил, хищно стреляя глазами. «Жалко, сука твою не прибил, и щенка. Погоди, мои люди доберутся еще до них, и тебе башку отрежут. Как пить дать», — добавил Колян. варяк только пожал плечами, усмехнулся и вышел, оставив пленника в распоряжении Чижевского. Тот без лишних хитростей отдубасил Коляна резиновой дубинкой. Колян ожидал боли изощренных пыток и побоев. Он перенес это все играючи. Правда, его насторожило то, что по ходу избиения Чижевский ни о чем его не спрашивал. На следующий день главный охранник явился вновь и вновь пустил в хор дубину, по-прежнему не задавая никаких вопросов. Бывший чекист знал, что делал. После нескольких его посещений все тело Коляна превратилось в один сплошной кровоподтек, отбивную, готовую к употреблению. Даже легкое прикосновение теперь заставляло пленника вскрикивать от боли. Оказалось, что банальная резиновая дубинка в руках терпеливого садиста-профессионала появляющегося через каждые три-четыре часа, делается изощренным орудием пытки. «Чего ты хочешь, фашист? Чего тебе надо, падла?» Плача и скрипя зубами от невыносимой боли, хрипел Колян. «Придет время, скажу, свинья!» Хладнокровно отвечал Чижевский, перехватывая дубинку поудобнее. «А почему меня называешь фашистом?» «Потому что я не жалею тебя, а сам ты кого жалел?» Через несколько дней Чижевский решил, что настало время задавать вопросы.